привыкая к покою, тишине, передвигался, опираясь на палку. По лестнице самолично подняться не мог. На второй этаж, представленный ему в помощь лейтенант Шванев и подполковник Верещагин, поднимали его под локотки. «Ногу сам поставить мог, а подъемной силы в ней нет, не боже мой», вспоминал он. Врачи определили ему месяцы для поправки, но то ли природа Южного Урала как нельзя лучше пришла пришлась его организму,